Глава 2. Гаррис и Негора На следующее утро, после того, как Диксен и его спутники расположились на последнюю ночевку в лесу, два человека встретились в лесу в трех милях от места ночлега. Как это и было заранее условлено между ними. Эти два человека были Гаррис и Нигора. И в дальнейшем мы узнаем, случайно ли встретились на побережье Анголы Прибывшие из Новой Зеландии португалец и американец, которому по делам работорговли часто приходилось объезжать эту область с западной Африки. Гаррис и Нигора уселись у корней огромной смоковницы на берегу быстрого ручья, строившего свои воды между двумя стенами папируса. Разговор только что начался, так как португалец и американец встретились всего минуту назад и теперь рассказывали друг другу о случившемся за последние несколько часов. "Итак, Гаррис, — сказал Нигора. "Тебе не удалось завлечь еще дальше в глубь Ангулы отряд капитана Сенда. Ведь так они называют этого пятнадцатилетнего мальчишку?" "Да, приятель", ответил Гаррис, — "Я даже Удивляюсь, что мне удалось запонить их на сотню миль от побережья. Последние дни мой юный друг Диксон не спускал с меня глаз. Его подозрения явно сменялось уверенностью и честное слово, Лишная сотня миль Гаррис. Эти люди еще вернее были бы у нас в руках. Впрочем, мы и так постараемся их не упустить. Гаррис пожал плечами. Куда они денутся, сказал он. Я повторяю, ни гора, мне едва удалось вовремя унести ноги. По глазам моего юного друга я понял, что он готов послать мне полный заряд свинца прямо в грудь. А надо тебе сказать, я совершенно не перевариваю сливовых косточек по двенадцати штук на фунт. Понятно, сказал Нигора. У меня самого счёты с этим юнцом. Что ж, у тебя есть теперь возможность уплатить ему по всем счетам сполна и даже с процентами. В первые дни похода мне нетрудно было выдавать анголуза атакамскую пустыню. Я ведь был там однажды. Но малыш Джек требовал резиновых деревьев и птичку, муху. И баба хинное дерево, а кузен обязательно хотел найти какую. я. Честное слово, я истощил всю свою изобретательность. И после того, как мне с великим трудом удалось выдать жирафов за страусов, гениальная мысль не гора. Я уж не знал, что и придумать. Да и мой юный друг, как я заметил, больше не верил моим объяснениям. А потом мы увидели следы слонов, а потом еще откуда ни возьмись бегемоты. Понимаешь, не гора бегемоты и слоны в Америке это же все равно что честные люди в бенгальской каторжной тюрьме. И наконец, в довершении всего, Старого негра угараздило найти под деревом цепи колодки, которые сбросил, наверное, какой-нибудь сбежавший невольник. Тут же где-то невдалеке, зарычал лев, и не мог же я их уверить, что это мурлычет домашняя кошка. У меня только и хватило времени вскочить седло и ускакать. Понимаю, ответил Негором. Все же я предпочел бы, чтобы они забрались еще на сотню миль дальше вглубь страны. Я сделал все, что мог, приятель возразил Гарис. Кстати, хорошо, что ты шел за нами в почтительном отдалении. Они как будто догадывались о твоём присутствии. Там была одна собачка, Динго. Она как будто не особенно расположена к тебе. Что ты ей сделал? Ничего, ответил Негора. Но скоро она получит пулю в голову. Такой же гостиниц и ты получил бы от Дика Сенда, если б он заметил тебя на расстоянии выстрела. А должен признаться, мой юный друг стреляет хорошо. Да и вообще он в своем роде молодщина. — Каким бы молодцом он ни был, Гаррис, он дорого заплатит за свою дерзость ответил Нигорам, и на лице его появилось выражение неумолимой жестокости. Прекрасно, негромко сказал Гаррис. — Видно, ты, мой дорогой, остался таким же, как я тебя знал. Путешествия не испортили тебя. После минутного молчания американец снова заговорил. Кстати, Негоро, сказал он. Когда мы с тобой так неожиданно встретились недалеко от места крушения корабля у устья Лонги, ты успел только рассказать мне об этих милых людях и попросить меня завести их как можно дальше вглубь в ображаймой Боливии, но ни слова не сказал о том, что делал последние два года. А два года в нашей бурной жизни Это долгий срок, приятель. С тех пор, как старый Алвиш, которому мы верно служили, послал тебя из Касановы в оглабе невольного каравана, а тебе не было никаких вестей. Признаться, откровенно я думал, что у тебя были неприятности с английским крейсером, и тебя вздернули на рее чуть-чуть не кончилось этим Гаррис. — Ничего, это еще случится, Нигара. Спасибо. Что поделаешь, ответил Гаррис с философским равнодушием. Это профессиональный риск. Раз уж занимаешься работорговлей на африканском побережье, не рассчитывай умереть в своей постели. Значит, тебя поймали? Да. — Англичане? — Нет, португальцы. Да, или после сдачи груза спросил Гаррис. После, ответил Негор, немного поколебавшись. Португальцы теперь, когда они недурно нажились на работорговле, делают вид, будто они против нее. На меня донесли, и следили за мной, поймали и приговорили к пожизненному заключению. На каторге в Сан-Паулу-ду-Ланда. Тысяча чертей, воскликнул Гаррис. — Каторга очень нездоровое место для таких людей, как мы с тобой. Мы ведь привыкли к жизни на вольном воздухе. Пожалуй, я предпочел бы виселицу. С виселицы бежать нельзя, сказал Нигор. А из тюрьмы тебе удалось бежать? Да, Гаррис. Ровно через пятнадцать дней после того, как меня привезли на каторгу, мне удалось спрятаться в трюме английского корабля, отправлявшегося в Окленд на Новую Зеландию. Бочка с водой и ящик с консервами, между которыми я забился, снабжали меня едой и питьём в продолжение всего перехода. Мне пришлось очень трудно но я не хотел показываться пока судно находилось в открытом море я знал что стоит мне высунуть нос из трюма как меня тотчас же во обратно а пытка будет такой же с той лишь разницей что она перестанет быть добровольной а кроме того по прибытии в Окленд меня сдали бы английским властям а те заковали бы меня в кандалы и отправили обратно в Сан-Паулу ди Луанда а то чего доброго и вздернули бы как ты выражаешься По всем этим соображениям я предпочел путешествовать инкогнито и без билета со смехом воскликнул гарис приятель и тебе не стыдно ехать зайцем да к тому же еще на готовых харчах да вздохнул Негора на 30 дней в заперти в тёмном трюме но всё это уже позади, Денгор. Итак, ты приехал в Новую Зеландию, в страну Маури. но ты ведь там не остался. Как же ты ехал обратно, опять в трюме? Нет, Гаррис, сам понимаешь, там я думал только об одном как бы вернуться в Анголу и снова взяться за свою торговлю. Да, заметил, Гаррис. Мы свое ремесло любим по привычке. Я полтора года, и тут не вдруг замолчал. Сватих Гарриса за руку, он стал напряженно вслушиваться. «Гаррис», — сказал он тихо: "Ты не слышал какого-то шороха в зарослях папируса?" "И правда", ответил Гаррис, хватая заряженное ружье. Они поднялись, настороженно озираясь и прислушиваясь. Ничего нет, сказал Гаррис. Просто ручеек вздулся после дождей и журчит сильнее, чем обычно. За эти два года ты приятель, отвык от лесных шумов. Но это не беда, скоро опять привыкнешь. Ну, рассказывай дальше о своих приключениях. А когда я буду знать твое прошлое, мы потолкуем о будущем. Егор и Гаррис снова сел у подножья смоковницы. И португалец продолжал прерванный рассказ. Полгода я прозибал в Окленде. Когда корабль прибыл туда, я сумел незаметно выбраться на берег. Но карманы у меня были пусты, ни единого пиастра, ни единого доллара. Чтобы заработать на хлеб, мне приходилось браться за всякую работу. Даже за честную работу не гора. Да, Гаррис. Бедняга. И все это время я искал удобного случая, а его всё не было, пока в Оклендский порт не пришло китабойное судно Пилигрим, то которое разбилось у берегов Анголы, то самое Гаррис. И миссис Уэлден с сыном и кузеном Бенедиктом вздумали отправиться на нем в качестве пассажиров. Мне нетрудно было получить работу на корабле, ведь я бывший моряк, И даже служил вторым помощником капитана на неволе корабле. Я пошел к капитану Пилигриму, но матросы ему были не нужны. К счастью для меня, судовой кок только что сбежал. Плох тот моряк, который не умеет стряпать. Я отрекомендовался опытным коком. За неимением лучшего капитан Хал нанял меня. Спустя несколько дней Пилигрим ушел от берегов Новой Зеландии. "На", прервал его Гаррис, — "Насколько я понял, из слов моего юного друга, Пелегрим вовсе не намеревался плыть к берегам Африки. Каким же образом судно попало сюда?" "Диксент, наверное, до сих пор этого не понимает", ответил Нигора. "И вряд ли вообще когда-либо поймет. Но тебе, Гаррис, я объясню, как это произошло. А ты, если хочешь, можешь повторить мой рассказ." своему юному другу. "Как же не с хохотом сказал Гаррис. "Рассказывай, приятель, рассказывай". Пелегрим начал Негора, направлялся к Вальпараисо. Нанимаясь на судно, я думал только добраться до Чили, ведь это все таки полпути от Новой Зеландии к Конголе. Я приблизился бы на несколько тысяч миль к западному побережью Африки. Но случилось так, что через три недели после выхода из Окленда капитан Халл и все матросы погибли во время охоты на кита. На борту Пелегрима осталось только два моряка: младший матрос Диксент и судовой кок Гора. И ты вступил в должность капитана судна, спросил Гаррис. Сначала у меня мелькнула такая мысль. Но я видел, что мне не доверяют. На корабле было пятеро негров, все пятеро силачи и притом свободные люди. Мне все равно не удалось бы стать хозяином на борту. И по позрелом размышлении я решил остаться на пилигриме тем кем был, то есть судовым коком. Значит это чистая случайность что корабль прибила к берегам Африки. Нет, Гаррис, — возразил Негора, — Случайным было только то, что мы с тобой встретились, потому что твои торговые дела привели тебя как раз туда, где потерпел крушение пилигрим, но то, что он появился у берегов Анголы, это тайное дело моих рук. Твой юный друг сущий младенец в мореходстве. Он умел определять место своего корабля в открытом море только с помощью лага и компаса. И вот в один прекрасный день лаг пошел ко дну, а в другую не менее прекрасную ночь почему-то испортился компас, и Пилигрим, подхваченный сильной бурей, сбился с курса. Никсенд не мог понять, почему так затянулся наш переход но На его месте стал бы в тупик и самый опытный моряк. Мальчик и не подозревал, что мы обогнали Мыс Горн, но я, Гаррис, я разглядел его в тумане. Вскоре после этого стрелка компаса благодаря мне приняла нормальное положение. Судно, гонимое сильнейшим ураганом, стремглав понеслось на северо-восток и разбилось у африканского берега как раз в Анголе, куда я и хотел попасть. И как раз в это время подхватил Гаррис, Случай привел меня на этот берег, чтобы встретить тебя и послужить проводником твоим симпатичным спутником. Они были уверены, что находятся в Америке, и мне легко было выдать Анголу за нижнюю Боливию. Ведь между ними и в самом деле есть некоторое сходство. Да, они действительно приняли Анголу за Боливию, так же как твой юный друг принял за остров Пасхи остров Тристан-да-Кунья. Подобную ошибку сделал бы на его месте и всякий другой негора. Я знаю, Гаррис. Я очень надеялся воспользоваться этой ошибкой. И вот теперь миссис Уэлден и ее спутники оказались в сотне миль от берега в экваториальной Африке, куда я и хотел их завести. Но теперь теперь-то они знают, где находятся, заметил Гаррис. Сейчас это уже все равно, воскликнул Нигора. И что ты сделаешь с ними? спросил Гаррис. Что сделаю, то и сделаю, ответил Нигора. Расскажи ко мне сначала, как поживает наш хозяин Налвиш. Ведь я не видел его больше двух лет. О, старый пройдоха, чувствуете, как нельзя лучше, ответил Гаррис. Он очень обрадуется тебе. Он на рынке в Бье просил Негору. Нет, приятель. Вот уже год, как он живет у себя в Казонде. И дела хорошо идут. О, да, тысячи чертей, воскликнул Гаррис. Хотя с каждым днем торговать невольниками становится все труднее, особенно на этом побережье. Португальские власти с одной стороны, и английские крейсера, с другой всячески препятствуют вывозу рабов. Только на юге Анголы, в окрестностях Масамедиша, можно еще кое-как грузить черный товар. Поэтому теперь все бараки до отказа набиты невольниками. В ожидании кораблей, которые переправят их в испанские колонии, об отправке груза через Бенгелу и Сан-Паулу-де-Луанда и говорить не приходится. Губернатор ничего слушать не хочет, и чиновники тоже. Придется, наверное, вернуться на фактории внутри страны. И старый Альвиш уже об этом подумывает. Он намерен снарядить караван в сторону Ньянгуэ и Танганьики, чтобы обменять дешевые ткани на слоновую кость и рабов. Пока неплохо идет торговля с Верхним Египтом и Мозамбиком, он снабжает невольниками Мадагаскар. Но я боюсь, что придет время, когда работорговлей больше нельзя будет заниматься. Ануличание все глубже проникают во внутреннюю Африку. Миссионеры залезают все глубже и ополчаются против нас. Левингстон, разрази его гром, закончил исследование области озёр и теперь направится, говорят, в Анголу. Да еще слышно, что какой-то лейтенант Кэмерон намерен пересечь весь материк с востока на запад. Опасаются также, как бы не вознамерился проделать тоже и американец Стэнли. Все эти посетители могут сильно повредить нам Нигора. Если бы мы понимали свои интересы, ни один из них не вернулся бы в Европу и не стал бы рассказывать о том, что он имел нескромность увидеть в Африке. Если бы кто-нибудь услышал беседу этих негодяев, Он мог бы подумать, что тут разговаривают два почтенных коммерсанта, сетующих на заминку в торговых делах. Кому пришло бы в голову, что речь идет не о мешках кофе, не о бочках сахара, а о живых людях. Торговцы невольниками уже они не отличают справедливого от несправедливого, у них нет ни чести, ни совести. Они не обладают никаким нравственным чувством. А если оно и было у них когда-то, то они давно утратили его, участвуя в страшных зверствах африканской работорговли. Гарис был прав в своих опасениях, так как цивилизация и в самом деле постепенно проникает в дикие области по следам тех отважных путешественников, имена которых неразрывно связаны с открытиями в экваториальной Африке. Такие герои, как Дэвид Левингстон, а за ним Грант, Спик, Бертон, Камерон, Стэнли, оставят по себе неизгладимую память как благодетели человечества. Теперь Гарис уже знал, как жил Негора последние два года. Бывший агент работорговца Алвиша, бежавший из каторжной тюрьмы в Луанде, нисколько не изменился то есть по-прежнему был готов на любое преступление. Но что он собирается предпринять в отношении потерпевших крушение на Перегриме, Гаррис еще не знал, а потому спросил: "А теперь скажи, что ты сделаешь со своими бывшими спутниками?" "Я их разделю", ответил Нигор, не задумываясь. Видно было, что план давно созрел в его голове. «Одних продам в рабство других португалец не докончил фразы но жестокое выражение его лица говорило яснее слов кого ты продашь спросил Гаррис. негров которые сопровождают миссис Уэлден», — ответил Негора. за старика то мы пожалуй много не выручишь но остальные четверо крепкие молодцы на рынке в казонде за них дадут хорошую цену Это верно, Нигар сказал Гаррис. Четверо здоровиков, негров, привычных к работе не похожи на этих животных, которых доставляют из внутренних областей. Конечно, ты продашь их дорого. Ра родившийся в Америке, редкий товар на рынках Анголы. Но, продолжал он, ты не сказал мне, не было ли на пилигриме наличных денег? Пустяки. Мне удалось спасти всего несколько сот долларов. К счастью, у меня есть кое-какие виды на будущее. Какие, приятель? с любопытством спросил Гаррис. «Разные — Разные, отрезал Негора. Казалось, он уже сожалел о том, что сболтнул лишнее. Остается, значит, прибрать к рукам этот ценный товар, заметил Гаррис. — Разве это так трудно? спросил Дигора. Нет, приятель. В десяти милях отсюда на берегу Кванзы стоит лагерь невольничий караван, который ведет Рап и Бенхамис. Он ждет только моего возвращения, чтобы двинуться к Казанда. Там больше туземных солдат, чем нужно, чтобы захватить Дикасанда и его спутников, если только моему юному другу придет мысль направиться к реке Кванзе. А если ему такая мысль не придет, — перебил Негора? Наверняка придет, — ответил Гаррис. Он умен, но не может заподозрить опасность, которая подстерегает его там. Лексент, конечно, и не подумает возвращаться к берегу той дорогой, по которой мы шли. Он неминуемо заблудился бы в лесу. Поэтому он несомненно постарается дойти до какой-нибудь реки, падающей в океан чтобы спуститься вниз по течению на плоту. — Это единственное, что можно сделать, и я его знаю, он так и сделает. "Да, пожалуй", сказал Нигора после недолгого раздумия. "Говори, не пожалуй, а непременно", воскликнул Гаррис. — "Я так уверен в этом, словно мой юный друг сам назначил мне свидание на берегу Кванзы". "Ну так в путь", сказал Нигора. Я знаю, Дика Сенда, он не потеряет напрасно ни одного часа, а мы должны опередить его. В путь, приятель. Гаррис и Неговора уже встали, как вдруг опять послышался тот же шум, который и раньше обеспокоил португальца. Это был шорох в зарослях папируса. Неговора замер на месте, схватив Гарриса за руку. Вдруг донесся глухой лай. Из за зарослей выбежала большая собака. Шерстью стояла дыбом, пасть была широко раскрыта. Она готова была броситься на людей. "Денга!" вскричал Гаррис. "А на этот раз он от меня не уйдет! — отозвался Нигор. И в ту секунду, когда собака бросилась на него, португарис схватил ружье Гарриса, вскинул его и выстрелил здался жалобный вой, единг исчез в густом кустарнике, окаймлявшем речку. Егор поспешно спустился к самой воде. Капельки крови запятнали несколько стеблей папируса, и по прибрежной гальке протянулась кровавая полоса. Наконец-то мне удалось рассчитаться с этим проклятым псом, воскликнул Негора. Гаррис молча наблюдал эту сцену. "Как видно, Негор, сказал он, собака давно точила на тебя зубы". "Точила, Гаррис, но больше не будет". "А почему она так ненавидит тебя, приятель?" "У нас с ней старые счеты. — "Старые счеты? — Какие же?" спросил Гаррис. Но Онигора больше ничего не сказал, и Гаррис решил что португалец скрывает от него какие-то прошлые свои похождения, но не стал о них допытываться. Через несколько минут сообщники уже шли вниз по течению ручья, направляясь через лес к Ванзе.